До изобретения параллельных вселенных дорожные указатели были крайне простыми. Вверх-вниз, направо-налево, вперед-назад, прошлое-будущее. Но в множественной вселенной подобные знаки не работают. Там слишком много измерений, нужную дорогу так просто не отыщешь. Поэтому, чтобы дорогу все-таки можно было отыскать, пришлось придумать новые указатели. Например, На восток от Солнца, на запад от Луны. Или же, не знаю куда. А еще, край Айкумены. Туда и обратно, тоже все понятно объясняет. Иногда дорогу можно срезать. Через дверь или какие-нибудь врата. Через стоящие вертикально камни. Через расщепленное молнией дерево. Платяной шкаф. Или, скажем, через некую вересковую пустошь. Главное найти место, где там, почти становится здесь. Почти, но не совсем. Однако малейшие утечки вполне достаточно для того, чтобы заставить маятник качаться, а физиков сходить с ума, чтобы дом сочли населенным призраками и котелок иногда летал по комнате. Достаточно небольшой утечки, чтобы трутни вылетали в воздушные патрули. Кстати, о трутнях. Существуют собрания трутней. Иногда в погожий день в некоем определенном месте со всей округи собираются трутни. Собираются и летают кругами, жужжа будто радары дальнего слежения, каковыми они и являются. Пчелы разумные. Это человеческое слово, но пчелы являются упорядоченными созданиями. В их гены заложена ненависть к хаосу. Если бы люди умели определять утечку, если бы они понимали, что происходит, когда переплетаются здесь и там, то могли бы, опять-таки, если бы знали как, отметить место утечки некими определенными камнями. В надежде, что каждый дурак поймет это недвусмысленное предупреждение и предпочтет держаться подальше. «Ну, что думаешь?» — спросила матушка по дороге домой. «У толстенькой и молчаливой есть природный дар», — пожала плечами нянюшка Яг. Я его сразу почувствовала. «Ну, а всем остальным, как мне кажется, просто делать нечего. Решили поиграть в ведьм. Сама знаешь, планшетки для этих, как их, спиритических сеансов, карты, черные кружевные перчатки без пальцев. Тяга к культному. «Терпеть не могу, когда тягают всякие культы», — твердо заявила матушка. «Я знаю лишь одно. Начинаешь баловаться с культами, начнешь верить в духов. Начинаешь верить в духов, начнешь верить в демонов. А потом, глядь, и ты уже в богов поверила. После этого все. Твое дело — швах». «Но ведь они и в самом деле существуют», — возразила нянюшка Яга. «Но это еще не значит, что в них надо верить». Они от этого только наглеют. Матушка-ветровозка перешла на шаг. — Ну, а как насчет нее? Немного погодя спросила она. — Что насчет нее? В ней ты силу почувствовала? — О, да. Честно говоря, у меня волосы встали дыбом. Кто-то передал ей эту силу. И я даже знаю, кто. Ведь совсем еще девчонка. Книжек начиталась, в голове черт знает что, и вдруг бац! На нее падает сила. А что с этой силой делать, непонятно. Карты, свечки, детские игры какие-то, а не ведьмовство. Тяга к культам. Ногти черные, ты заметила? Ну, у меня они тоже не совсем чистые. Я имела в виду, они выкрашены в черный цвет. В молодости я красила ногти на ногах красным лаком, с тоской в голосе промолвила нянюшка. — На ногах это совсем другое дело, и красный цвет тоже, — возразила матушка. — Кроме того, ты делала это, чтобы выглядеть обольстительной. — И, надо сказать, у меня неплохо получалось. — Ха! Они еще немного помолчали. — Я ощутила большую силу, — наконец сказала нянюшка Як. — Ага. — Очень большую. — Ага. — Нет, конечно, ты ее побьешь, — быстро произнесла нянюшка. Иначе и быть не может. Но, полагаю, лично я на это не способна. Да и тебе все-таки придется попотеть, как мне кажется. Ведь, чтобы победить ее, нужно будет причинить ей боль».